Продолжаем чтение книги Анатолия Марковича Маркуши вам в злёт. Поговорим о страхе. Обыкновенно ничего на свете не боятся только хвостуны или очень глупые люди. Хвостуны не знают страха по самой простой причине, они привыкли сочинять самые невероятные неболицы, и им ничего не стоит произвести себя в герои. А глупые, храбрые в любых обстоятельствах потому, что они не могут оценить истинные величины опасности, и, как говорится, прут нарождён, меньше всего задумываясь над тем, что из этого потом получится. Помню, как во время войны Лютчик-истребитель, сбивший 27 самолётов противника, говорил молодым только что пришедшим в полк пилотам: "Я много летаю, сбил порядочно. Об этом вы, наверное, уже слышали". И всегда меня возмущает, когда в газетах пишут что-нибудь в таком роде «Этот незнающий страха, ас, вышел в лобовую атаку». Ну и так далее. В таком духе. Читаю, думаю, пригласить бы того писаку заглянуть в дырки чужих пушек, а потом пусть расскажет про лобовую атаку и объяснит, страшно это или не страшно. Что значит «не знать страха»? Если бы мне до вылета известно было, как обстановка сложится, чем бой закончится, тогда, конечно, можно, пожалуй, и не бояться». Для чего я вам, молодым лётчикам, говорю об этом? А вот для чего? Хочу, чтобы в первом своём боевом полёте, столкнувшись нос в нос со страхом, вы не испугались. Это, ребята, самое важное. Я хочу, чтобы почувствовав мурашки на спине, колючую сухость в глотке, вы знали, что это нормально, что так у всех бывает, и тогда задача сразу станет проще. Не раздумывай, хуже ты или не хуже других. Плюнь страху в морду. Не давай ему навалиться и делай своё дело, то самое дело, ради которого служишь. Вот такая у меня точка зрения. Между прочим, я и на теоретической конференции по воздушному бою так выступать собираюсь. Со мной не все согласны, знаю, но тут уж я лично ничего изменить не могу. Вот для начала и весь разговор, брацы. Он поднялся, большой, сильный, прославленный на весь северный фронт истребитель. Хорошо ободряюще улыбнулся и зашигал к своему искусно замаскированному самолету. Этот откровенный разговор запомнился мне надолго. Постоянно встречаясь со многими летчиками, молодыми и старыми, зелеными новичками и опытными мастерами, я не раз убеждался, что на такую прямоту и откровенность способен далеко не всякий человек. В любых ошибках признаваться всегда трудно. Но нет, наверное, большего наказания о мужчине, чем сказать о самом себе – Я струсил или мне было страшно. Помню историю, которая случилась с одним из моих курсантов. Настоящую его фамилию мне называть не хочется, почему? Это ты поймёшь чуть позже. Назову курсанта Кузин. Так вот, был в моей группе курсант Кузин. Первую половину программы освоил он, как говорят, без сучка и задоринки. научился уверенно взлетать приземляться у самого те и почти всегда на три точки. Словно всё шло как нельзя лучше. Но тут мы приступили к полётам в зону, и я сразу понял, что радоваться ещё рано. После пилотажа кузен смотрел хмуро, старался не попадаться мне на глаза и вообще грустил. Несколько раз пытался я вызвать его на откровенный разговор, старался выяснить, что гнетёт парня, но ничего не получалось. Кузен либо отмалчивался, либо отшучивался. В молодости я с увлечением читал книжку французских лётчиков Монвиля и Коста «Искусство пилотажа». Из этой полезной не только для всякого инструктора, но и для любого лётчика книги я выписал тогда, а потом на всю жизнь запомнил такие слова. «Хороший инструктор – редкая птица. Он должен обладать взглядом орла, от которого ничего не скроется, кротостью белого голубя, мудростью совы и неутомимым красноречием попугая». который за дня в день повторяет хорошие советы. Всегда я мечтал хоть чуточку походить на такого инструктора. А в ту пору, когда мне пришлось обучать кузена быть кротким и мудрым, особенно мудрым, не могу даже тебе передать, как хотелось. Ведь это было в первый год моей инструкторской работы, и лет инструктору было тогда почти столько же, сколько его курсантом Однако, как я и не старался быть прозорливым, разгадать причины плохого настроения курсанта, мне никак не удавалось. Но вот однажды на высоте полторы тысячи метров перед вводом самолета в штопор, заглянув в зеркальце, укрепленное над головой инструктора, я увидел лицо Кузина. Казалось, курсант окаменел. Глаза стали совершенно круглыми и какими-то незрячими. На лбу выступили мелкие бусинки пота. Углы рта старчески опустились. И тогда я понял, кузен боится штопора. Это открытие не очень меня удивило, а что бы ре так долго рассказывали всякие вздорные истории, накручивали вокруг этой фигуры немыслимые ужасы, передавая изуст в сто подробности истинных и вымышленных катастроф, что, поверив во все розкозни, немудрено было испугаться. После этого полёта я спросил кузена, чего именно он боится на штопоре? Курсант ответил мне довольно резко, резче, чем полагается отвечать инструктору. Вы же пророк, насквозь видите. Знаете, о чём я в полёте думаю, что боюсь. Знаете, к чему же вопросы? Вам и так должно быть всё ясно. Тогда, забыв, что инструктор обязан быть не только мудрым, как сова, но ещё и кротким, как белый голубь, я не удержался. И как мальчишка мальчишку обругал кузена. "Дурак ты", сказал я ему в сердцах. Как же я выучу тебя летать, если я не узнаю, чего именно ты боишься, на что поре? От какой болезни тебя лечить? Против ожидания кузен не вспылил, не обиделся и не пошёл жаловаться на меня командиру звена. Он сразу же и притом довольно спокойно ответил по существу. Твой инструктор, я не всего что пора босаюсь, а только не знаю даже, как бы это вам лучше объяснить. Одно меня беспокоит, понимаете, сумею ли я отличить правый штопор от левого? Если сорвусь нечаянно. Услышав такое признание, я чуть было не расхохотался. Как это можно не различить правую руки от левой? Но вовремя сдержал себя. Во-первых, человек сказал мне правду, из-за этого я уже не имел права смеяться над ним. Во-вторых, вспомнил, как в первых самостоятельных полётах по кругу я сам всё время боялся спутать указатель скорости с высотомером. Теперь мне инструктору казалось, что это было ужасно глупо, но это же было. Скорее мы снова полетели в полозажную зону. В этом полёте я решил твёрдо: кузен должен победить страх, должен. Или я не инструктор, чёрт возьми. К полёту я готовился сверх тщательно, разработал специальный план действий, полный, на мой взгляд, мудрости, кротости и изобретательности. Последние обстоятельства особенно наполняли меня гордостью. В душе я чувствовал себя новатором. В зоне я срывал самолет в штопор из самых немыслимых положений. В этом был свой расчет. Курсант должен на практике убедиться, если летчик действует правильно, машина всегда выходит из штопора, откуда бы она в него не свалилась. Все выводы из штопора Кузин выполнял сам. Я только подбадривал его. Сначала мы крутили по одному витку, потом по два, по три. Мы что парили то вправо, то влево. Неожиданно я перебрасывал самолёт из одного штопора в другой. Кузин добросовестно выводил. Наконец я сорвал машину в штопор, приказав курсанту считать витки вслух до тех пор, пока я не с командой выводи. Мы открутили пять полных витков. Кузин волновался и успел насчитать за это время 10 витков. Но я не стал разубеждать человека, пусть верит, что ему и 10 витков нипочём. Кузин отлично выполнил вывод после десятого витка, в тот самый момент, когда я, в какой уже раз, в тот день скомандовал: "Выводи". Теперь, пока мы снижались на посадку, в инструкторском зеркале то появлялась, то исчезала его очень довольная, улыбающаяся физиономия. Кузин победил страх. Но на этом история не кончается. Лет через 10 случай свёл меня с подполковником Кузиным. На радостях мы, как полагается, обнялись, расцеловались и начали вспоминать друзей, товарищей, училище. Неосторожно я упомянул о нашем полёте в зону, о смешной истории со штопором. Звякнув медалями, подполковник вдруг поднялся, расправил плечи и очень официально сказал: "Простите, товарищ инструктор, не припоминаю". Щадя мое самолюбие, Кузин не обращался ко мне по званию. За 10 лет службы в строевых частях он сильно опередил меня и в чине, и в должности. Эту историю я рассказал не в осуждении моего бывшего ученика, а очень хорошего летчика подполковника Кузина. Никому неприятно признаваться в своих слабостях и ошибках. Я думаю, что не так уж это и нужно объявлять, например, о своем малодушии всему человечеству. Гораздо важнее не обманывать самого себя. Если случится поскользнуться, не надо проявление обыкновенной трусости выдавать за благоразумное выжидание. Каждый человек боится по-своему. И я не берусь составлять энциклопедию страхов. Мне хочется только вспомнить об одном своем очень страшном полете и попробовать теперь через много лет посмотреть на все происходившее тогда как бы чужими глазами со стороны. Механик доложил, что машина к полету готова. Он подробно перечислил все, что сделано за истекшие сутки. Механик был у меня замечательный, ни разу не подводил, я не стал проверять его работу. В положенное время запустил мотор, раз за два качнул туда-сюда, сектором газа, сделав вид, что опробовал двигатель, и вырулил на старт. «Разрешите взлет?» – запросил я командный пункт. «Давай», – сказал командир полка, – «вместо официального вам взлет». Я начал разбег. Машина вела себя как-то странно. Мотор ревел, самолет подпрыгивал, над земли не отрывался. Все это я сообразил не сразу. В ту пору я не умел еще взлетая видеть одновременно и капот, и линию горизонта, и приборную доску в кабине. Я мучительно соображал, что же происходит. И когда наконец понял, мотор не дает полной мощности, отказываться от полета было уже поздно. Взлетная полоса кончалась. Впереди... Отчётливо виднелись столбы телеграфно-телефонной линии, торчавшие на обочинной дороге. Прекратить разбег теперь значило влететь, если не в телеграфный столб, то в придорожный кювет обязательно. За дорогой и телеграфно-телефонной линией тянулось довольно большое поле. Это я знал точно. На схеме аэродрома, висевшей в штабе, оно было помечено как запасная площадка. На неё полагалось приземляться в случае вынужденных обстоятельств. Я принял решение разогнать самолёт как можно сильнее, перепрыгнув через провода телеграфной телефонной линии и сесть на запасной площадке. Помню чётко, как запершило у меня в горле, как противно задрожали колени, я приподнял хвост машины ещё немного, так быстрее набирается скорость. И вылеп в столбы взглядом. Чтобы не промазать с прыжком, надо было очень точно рассчитать момент, когда дёргать ручку управления на себя. Рано дёрнешь не хватит скорости, свалишься на крыло. Поздно дёрнешь зацепишься колёсами за провода и тоже упадёшь. Скорее всего, перевернувшись при этом вверх колёсами. Провода надвигались катастрофически быстро. Помню, в какой-то момент я отчётливо увидел белые фарфоровые изоляторы. На каждом столбике их было 5. три с одной стороны, два с другой. Мне показалось, что я уже опоздал с прыжком, и мне стало ещё страшнее, но я всё-таки дёрнул ручку управления на себя. Всё равно больше уже делать было нечего. Машина резко перепрыгнула и через провода и через просёлочную дорогу. Но то, что я увидел в следующий момент, было так страшно, что я почувствовал совершенно чутливо, как волосы став вдруг твёрдыми, словно иголки. упёрлись в шёлковую подкладку шлемофона. Запасная площадка была изрыта окопами полного профиля, утыкана противотанковыми ежами, рассечена проволочными заграждениями. Позже я узнал, что ночью соседняя пехотная часть провела в наших аэродромных владениях внезапные тактические учения. Окопы, противотанковые заграждения, короче, проволку всё это я заметил в тот момент, когда мой самолёт в резком прыжке взвился над дорогой. В голову ударила одна холодная расслабляющая воля мысль: "Всё, отлетался". Что-то автоматически сами по себе делали руки, сознание как будто выключилось, и до меня даже не сразу дошёл изменившийся звук мотора. Мотор взревел вдруг, будто в нём прорвалась какая-то тугая перепонка и рванул на полную мощь. У меня не было времени ни думать, ни пытаться понять, что ж произошло. Всем телом, кончиками пальцев и корнями волос я почувствовал. Скорость нарастает, скорость! Она пребывала по каплям. И хотя внизу грозно покачивались рыжие земляные валы и свежие окопные брустверы, и неотесанные, покрытые корой колья, я знал, теперь все зависит только от меня, только от моих рук. Если мне удастся не спугнуть неловким движением скорость, тогда жизнь. Я тянул свой самолёт ос вверх осторожно за дыхание, весь сжавшись в комок. В конце концов я ушёл от земли, набрал безопасную высоту, набрал нормальную скорость и благополучно приземлился. В этом полёте я охлебнул страха полной мерой. До конца жизни не забыл. Только теперь, спустя много лет, я могу спокойно, как говорится, по косточкам разбирать и оценивать свои поступки в тот памятный день. Почему мне было так страшно тогда? Потому что я, поверив своему, по-настоящему хорошему механику, не проконтролировал его работу. Кстати, вся ошибка человека была только в том, что он не с той стороны, с какой положено вставил болт регулятора постоянного давления. Потому что я не стал, как следует, проверять мотор на земле и болтая с сектором газа туда-сюда, пускал пыль в глаза не своему командиру, а самому себе. Потому что я не умел тогда приделять работу мотора на слух. Я обнаружил неблагополучие только в тот момент, когда для прекращения разбега мне не хватало уже взлётной полосы. Потому что я долго думал. 5 секунд в таком положении большой срок. Какое принять решение. И вместо того, чтобы заблаговременно прекратить разбег, сам себя заставил вытворять головоломные трюги. Потому что нет, вероятно, я не смогу всё-таки составить исчерпывающий список всех грехов, совершённых мной в тот день. Грехов было слишком много. И что всего обидней, Во всех неприятностях некого было винить, кроме самого себя. Теперь мне легко быть откровенным. Рассказываю все как было. Ничего не таяя, не краснею. А что я тогда после этого полета пережил, об этом лучше не спрашивай. О страхе можно говорить бесконечно и также бесконечно можно припоминать все новые и новые примеры высокого мужества и необыкновенного геройства. но осмелее от этого не станешь. А как же всё-таки бороться со страхом? Как? Если не сразу стать героем, то хотя бы немножко посмелеть. Не думай, приятель, что здесь я шепну тебе по секрету какое-то волшебное словцо, которое раз и навсегда сделает тебя смелым. К сожалению, такого слова я просто не знаю. Да и ты уже не в том возрасте, когда веришь в сказки. Поговорим по-взрослому. По-моему, самый сильный противник страха – точные знания. Когда человеку всё ясно и понятно в машине, тогда он смотрит вперёд веселее, увереннее и спокойнее. И ещё, чтобы побеждать страх, чтобы в ответственный момент оказываться сильнее его, надо крепко владеть своими чувствами. А чувства, что ж, они тоже поддаются тренировке. Для этого не нужны, кстати, ни сложные аппараты, Не особые приспособления, не посторонняя помощь. Хочется тебе накричать на человека до того, хочется, что кончик языка чешется, а ты не позволяй себе. Держись, говори нарочно тихо, медленно, с выражением. Или хочется тебе утречком поваляться лишних 10 минут в постели, а ты не давай себе такого разрешения, приказывай встать и тут же исполняй. Лень тебе физзарядку делать? А ты делай и не морщи нос. Подумаешь, какие новости? Нет. В этих советах ничего особенного, как вообще нет ничего особенного в авиации. И вся задача только в том, чтобы раз взявшийся за дело, не отступать, не делать себе скидок. Сразу, конечно, всё не получится, но если ты сумеешь перебороть себя раз, пересилить два, заставить три, дальше пойдёт легче. И уж покаявайся на этом. Придумывай себе новые испытания. Мойся холодной водой, укрывайся одеялом только до пояса, не кутайся. Да мало ли можно отдавать тебе приказов, которые до смерти не хочется выполнять, хотя прекрасно известно, ни от одного из них вреда не будет. Тренируйся, и постепенно у тебя обязательно выработается твёрдый характер, надёжно закалится воля. А тогда что тебе страх? Когда тебе страх всё равно что здоровому человеку насморк, пощекочет раз другой в носу, но с ног не свалит. Тому, кто кидается в полёты чертя голову, всегда страшно. Тому же, кто трезво расчитывает свои силы, по-настоящему изучает дело, бояться нечего. И даже если на первых порах тебе не очень понравится лётная жизнь, не спеши разочаровываться. Вспомни мудрую монгольскую поговорку, чтобы научиться плавать. Надо лесть в воду и переведи её на авиационный лад. Чтобы научиться летать, надо летать. Работа лётчика сталкивает человека с множеством разнообразнейших ощущений, от самых будничных до самых острых. Передать всю сложность переживаний пилота очень трудно, почти невозможно. Но есть одно главное непременное. О чём бы ты ни думал перед полётом, В тот момент, когда твоя машина входит в серую лохматую массу низких дождевых облаков, и ты остаёшься один на один с приборами, которым на время принадлежит твоя жизнь, всё твоё будущее. Ты знаешь, наверху солнце. Когда ты ползёшь сквозь эту сырую массу без пола и потолка, без стен и окон, ты помнишь, как не трудно впереди солнце. И когда ты наконец вырываешь из мрачных серых объятий и видишь над собой такое синее небо, какого не бывает даже в Африке, когда облака, как по мановению волшебника, оказавшись внизу, превращаются из серо-лиловых в сахарно-белые, и перед тобой открываются такие далёкие сверкающие горизонты, которых не знает ни один океан на земном шаре, на душе делается так хорошо, так празднично. Что ради этого стоит побороться со страхом, если он неожиданно пойдёт на тебя в атаку? Стоит пережить трудные часы воздушной болтанки и простить крутой нраф инструктору и то, что он иной раз не очень считается с тонкостями твоей избалованной на земле натуры. Тот, кто не видал облаков под ногами, тот, кто не купался в их вершинной сверкающей пене, Тот, кто не гонялся на многокилометровой высоте за собственной тенью, летящей по голубоватой безкрайней равнине, тот просто не знает, что такое настоящее счастье. И, соответственно, у меня вопрос: а как вы считаете? Как вы считаете? Как Характеризует подполковника Кузина отказ признаться в своем страхе и вспомнить тот свой страх перед инструктором. Хоть и бывшим, но инструктором. Как вы считаете, смог ли подполковник Кузин до конца побороть свой страх? Нет. Нет. Не перед штопором. Другой страх. Не остался ли в нем другой страх? Страх показать слабость, признаться? Подумайте над этим. И подумайте над тем, что можно сделать, чтобы такого сделать. не было. До следующих встреч.